Глава тридцать т р Жарко пылал камин. Осень в стране троллей наступала раньше, и за окном уже ощущалось холодное дыхание ветров. Ория и Бьянка расположились на пушистой белой шкуре. Королева ведьм была одета в простое домашнее платье. На коленях она держала пергамент. Элстин самый могущественный артефакт. Увы, его изображение не сохранилось, но по описанию. Это камень с нанесенными на него рунами. В нем заключена магия. Бьянка недоверчиво покачала головой. Больше похоже на детскую сказку. Если бы м а г а м попала в руки такая могущественная вещь, они бы ее уже разломали, выпили бы все силы и написали бы там акниг. Они же одержимы собственным могуществом. Постоянные ритуалы, тайные собрания, изготовление эликсиров, зелий, артефактов, эксперименты с травами. Прости, Ория, но я не верю. Мы найдем его, убеждённо сказала королева. Магия будет наша. Допустим, вот он камень. И что дальше? Тут Бьянка очень неуважительно постучала пальцем по древнему манускрипту. Не написано ничего конкретного, чтобы можно было управлять этим самым Элстином. Тебе не хватает веры. Нужно верить. Бьянка тихо рассмеялась. Сказки. Почему бы и нет? За вкусную еду и вино я уже почти верю. Она откинулась на ковер и уставилась в потолок. Что ж, вина у нас предостаточно, сказала Ория и поднялась. В такой промозглый день полезно разогнать кровь. Она подошла к столику и встряхнула кувшин. Закончилось. Сейчас. Королева вышла из комнаты. От расслабленности бьянки не осталось и следа, ее словно подбросило с ковра. Она быстро, быстро... Пробежала к столу и задвигла ящики, извлекла наружу небольшое ручное зеркало в тяжелой металлической раме. Хотя нет, какое зеркало? Черное стекло, в котором не было отражения, но Бьянка все равно смотрела в это стекло, силясь что-то рассмотреть. м а ц позвала она. м а ц Бьянка то и дело поглядывала на дверь. м а ц услышь меня. Он не услышит. Бьянка резко обернулась. Ория вышла с кувшином вина из ниши. Да, тут есть еще один вход, со смешком сказала она. Бьянка положила стекло обратно и аккуратно задвинула ящик. Выпей, властно сказала Ори и плеснула в бокал рубиновый напиток. д о в е р и е Бьянка. После того, как я пойму, что тебе можно верить, ты поговоришь с этим твоим матцом. Пей же. Бьянка осушила бокал до дна. Пойдем, начнем колдовство. У нас появилась работа. Я выскользнула из ведения легко. После объяснения, скорее, но я старалась как можно реже выходить из своей комнаты. Меня охватило д о с а д а Но почему м а ц такой упорный в своем неверии? Бьянка всеми силами ищет пути, чтобы выбраться, поговорить с ним, а он просто сдался, выполняет грязную работу, смирился со своим положением, а может, ему даже нравится то, что он делает. Вдруг я права, и он по местной традиции уже и думать забыл об ь я н к е утешился в объятиях м а г и ч е к Я провела рукой по волосам, они уже порядком отросли и теперь их можно было собрать в короткую косу. Взглянула на часы, которые появились в комнате недавно, чтобы я могла являться государю по времени. В о дворце Айль к верховному магу все чаще и чаще обращались как государь. Что ж, сегодня мне есть, что рассказать Бальтазару Тоссе. До того, как я увидела бьянку и Орию, мне было видение королеве, О королеве я расскажу ему охотно, но о ведьмах... Я хранила их тайны. Необъяснимо, опасно. Не знаю, что-то меня останавливало на самом деле. Я накинула белую торжественную мантию. Сегодня после беседы предстоит большое событие. На поклон к Верховному магу придут жители столицы, и он будет творить магию на их благо. Я должна буду присутствовать в зале и стоять за его креслом, там, где будут доверенные чернокнижники из охраны. Таково желание Верховного мага. Дверь. Открылось без стука. Ремма, точная и п у н к т у а л ь н а как всегда. Я готова, сказала я. Бальтазар Тоса был облачен в мантию из нескольких слоев. На плечах лежал расшитый золотом воротник. Голову венчал тот странный убор, который я видела в в и д е н и и шапка в виде огромного яйца, у которого срезали острый кончик и серебристый обруч по кругу, украшенный колдовскими звездами из блестящих драгоценных камней. Мак выглядел выше и внушительней. При взгляде на него не оставалось сомнений, кто настоящий король. Верховный Мак рассматривал свое отражение в большом зеркале. Он кивнул мне: «Чем порадуешь меня сегодня, Мальтам?» Я улыбнулась. «Я видела королеву», сказала я. «Дальше, дитя, говори». Сегодня ночью она разговаривала с министром Карлом Люци. Мне известно о том, что Карл является ее фаворитом. Министр выражал обеспокоенность вашей растущей властью. Я бы даже сказала, что он настраивал королеву против вас. Бальтазар Тосса оторвался от созерцания себя в зеркале и сосредоточил все свое внимание на мне, как можно точнее Мальта. Желательно повторить слово в слово то, что он сказал. Я рассказала все. Не нужно быть и с к у ш ё н н ы й в придворных интригах, чтобы понять из разговора министра Люци и её величества некоторые придворные о б е с п о к о е н ы растущим влиянием Бальтазара Тоссы. Он забыл всякую скромность и не похож на смиренного мага. Его величает великим господином, а такое обращение достойно лишь короля. Это было правдой, достаточно взглянуть на блестящий наряд верховного мага. Но Карл позволил себе лишнее. Он пытался убедить королеву, что Маг жаждет свергнуть ее маленького Этельреда и взойти на трон сам. Спасибо, Мальта. Полезно знать о таком. Мне нужно будет поговорить с Карлом и его союзниками. Нельзя, чтобы верные слуги королевы ссорились между собой и распускали сплетни как кухарки. Он подошел и погладил меня по щеке. Еще что-нибудь? Нет, больше ничего, ответила я. Славно. А теперь пришло время магии. От этих торжественных слов у меня по спине пробежали мурашки. Такого дворец Айль не помнил со времен своего основания. Впервые в истории резиденция верховных магов отворила двери для простых горожан, и по коридорам в большой зал потекли реки страждущих, к а л е ч н ы х и увечных, нищих и богатых. Сегодня каждый мог рассчитывать на чудо. Я стояла позади резного кресла верховного мага. Мне была видна часть его щеки, плечо с воротником. м а ц тоже был здесь. Он встал рядом со мной и кивнул в знак приветствия. Я демонстративно отвернулась. Зал был наводнен целителями в зеленом. Среди них я увидела огненную шевелюру Саманты. Сердце радостно подпрыгнуло, значит, она снова во дворце. Надеюсь, нам удастся поговорить. Верховный маг поднялся и в о з д е л руки вверх. блеснули драгоценные камни перстней. Я верховный маг мировинги и Бальтазар Тосса провозглашаю себя слугой, слуг королевы. Каждый житель находится под защитой магии и коснется каждого искра. Он спустился со своего места и подошел к грязному нищему на костылях. Он коснулся его лба. Глаза мужчины закатились, и он рухнул бы на пол, не поддерживая его чернокнижники, которые те н ь ю следовали за верховным магом. Магия! Голос Бальтазара Тосы прозвучал в полной тишине. Мужчина с у д о р о ж н о вздохнул и открыл глаза. Его немедленно отпустили. к о л е ч н а я некогда нога теперь надежно держала его. Костыль был отброшен за ненадобностью. Мужчина рыдал, благодарил и славил государя магии и саму магию. Я во все глаза следил за чудесным исцелением и совершенно упустил из в и д у когда м а ц оказался у меня за спиной. Его руки легли мне на талию. Он притянул меня к себе, я фактически в ж и м а л а с ь в него, но так он мог говорить, не опасаясь. Я верю тебе насчет Бьянки, быстро сказал он. Я хотел ответить, но он сильнее сжал руки Натали. Не о т в е ч а й на нас с м о т р я т Раздались радостные крики. Верховный м а к совершил еще одно исцеление. Но он уже поворачивался, чтобы вернуться на свой трон. Охрана около твоей комнаты будет спать. Приходи в крипту после полуночи. Мы сможем помочь друг другу. Матц отступил. На Меня охватила паника. Я не знала, что такое крипта и где она находится. Также для меня стало открытием, что за моей комнатой следят. Спокойно, Мальта. Ты разберешься. Бальтазар Тосса сел. Теперь к нему подходили люди. Они. оказывались ниже его на несколько ступеней, некоторые целовали край его мантии, а другие доходили до того, что почтительно касались губами краешка его бархатной туфли. Мои ноги и спина гудели от долгого стояния. Лица просителей смешались: красивые, уродливые, старые, молодые, мужские, и женские, с горящими надеждой глазами и утратившие веру. Непрерывный гул давил на уши. Временами я... Проваливалось мутные короткие видения, которые никак не складывались во что-то о с м ы с л е н н о е Был только один момент. Люк. Он сидел обнаженный по пояс, спокойный, сильный, притягивающий взгляд. Вся его поза говорила об уверенности. Тролль с очень темным лицом и золотыми колечками в острых ушах наносил татуировки на п р е д п л е ч ь е на очень гладкую кожу с легким сероватым оттенком, выдающим троллю кровь. ложился причудливый рисунок и з в и в а ю щ и е с я к р ы л а т ы е з м е и Татуировщик трудился тщательно, прорабатывая каждую чешуйку. Змеи как будто оживали под его умелой рукой. Можем продолжить завтра, если ты устал? Обратился он к Люку на т р о л л е м Нет, эта боль просто ничто. Я порадовалась, что могу понять их разговор. Мне было приятно видеть, что Люк в безопасности, и он явно чувствует себя лучше среди троллей, чем среди людей. Как все-таки несправедливо винить кого-то за происхождение. Ни человек, ни полутролль, ни тролль не выбирают, в какой семье появиться на свет. Возможно, если бы люди не были жестоки к полукровкам, они бы с охотой делились своей магией и жили бы как люди. Я вынырнула из размышлений и видений. Какая-то женщина протягивала верховному магу младенца с посиневшим ртом и закрытыми глазами. Сначала я даже испугалась, что ребенок мертв. И обезумевшая от горя мать просит о невозможном, никакая магия не в силах победить смерть. в а л ь т а з а р т о с а поднялся и положил ладонь на грудь младенца. Тот судорожно вздохнул, значит жив. Исцеление потребовало гораздо больше времени, но свершилось. Я видела, как Сэм покачнулась и осела, и сразу же после этого ребенок открыл глаза и заплакал. Сэм осторожно вынесли из зала. Но на это никто не обратил внимания. Все чествовали верховного мага и поздравляли счастливую мать. Людской поток иссяк только поздним вечером. Наконец-то двери дворца а э л ь затворились. Маги в зале валились от усталости. Все чудеса были результатом их трудов. Бальтазар Тосса выглядел довольным. Его равнодушное лицо озарило редкая улыбка. Сегодня мы сотворили много добра, сказал он. Добром мы откроем сердца людей для магии. А теперь отдыхайте. Вас ждут зелья для восстановления сил, сытный ужин. Каждый получит кристаллы из моих личных запасов. Я сделал шаг, чтобы последовать за остальными магами, но Бальтазар Тосса удержал меня за руку. Не спеши, Мальта. Я хочу, чтобы ты присоединилась к ужину в моих покоях. Стол для верховного мага был накрыт в комнате, прилегающей к его кабинету. Жареные мясо и тушеные овощи источали умопомрачительный аромат специй, рот моментально наполнился слюной. Располагайся, Мальта. п а л ь т а з а р т о с а сделал приглашающий жест, а сам снял свой п р и ч у д л и в ы й головной убор, щедро налил себе вина и осушил кубок. Мне досталась вода. Верховный маг внимательно на меня посмотрел и спросил: "Что-то случилось?". Нет, я просто думала, что Кьяра тоже будет здесь. Моя птичка сегодня много колдовала, и сейчас она в кругу других целителей восстанавливает силы. Дети тоже спят. о Лесия отправилась навестить родственников в Комбарии, Лука тоже в отъезде, так что придется тебе довольствоваться моей компанией. Надеюсь, тебя не тяготит общество старика. Нет, конечно же нет. Мы приняли за еду. Чуть утолив голод, Бальтазар заговорил снова. Что ты думаешь о сегодняшнем дне, Мальта? Я чувствовала бесконечную усталость. Ноги и голова все еще гудели. Череда мутных видений оставила неприятный осадок. Еще я поглядывала на часы. Успею ли найти крипту, чтобы встретиться с м а ц о м Я думаю, что сегодня вы помогли очень многим. В этом суть магии — помогать. Мне жаль, что Захария испортил твое первое впечатление о нас. Бальтазар с к о р б н о склонил голову. Ты любишь Мировингию Мальта, желаешь ей процветания? Конечно, вести несомнение ответила я. Я не мог не заметить, что тебя смущают, а иногда тяготят знания, которые приходят во время видений. Отпираться не было смысла. На твои плечи легла тяжелая ноша. В столь юном возрасте тебе приходится созерцать всю неприглядность людских пороков. Короли незадумываясь приносят жертву людей. Король Стефан хотел ввергнуть всю нашу страну в хаос. Да, это было ужасно. Горячо согласилась я. Варвары, как можно заключать с ними соглашение? Они же животные. Бальтазар Тосса тонко улыбнулся. Не буду тебе лгать, Мальта. Ты увидишь еще много неприглядного. Будет тяжело, но вместе мы убережем нашу страну, наших людей от несправедливости и злодеяний. Разве мы не заслуживаем мира? Заслуживаем. Я верила ему. В голосе мага звучала искренняя убежденность. Ради общего блага приходится засучить рукава и сунуться в грязь, но такова цена моего служения. Ты останешься н е з а п я т н а н н о й Я заберу все бремя решений и сам разберусь полезно то или иное знание или нет. Скажи мне, что тебя гнетет. Во рту разом пересохло. Я сделала глоток воды. Нет, я не могу рассказать про Бьянку. Верховный маг откинулся на спинку стула и терпеливо ждал. Меня занимает один вопрос. Осторожно начала я. Спрашивай, дитя, спрашивай. Сверкнули перстни на холеной руке. Откуда у людей взялась магия? Она от троллей? Сердце силой стукнулось о ребра. Да, й угадаю. Ты слышала про некий могущественный артефакт, с которого все якобы началось? Так? Я вздрогнула и выдала себя с головой. Захария Бальтазар Тосса покачал головой. В чем-то он романтик. Он недавно признался, что хотел использовать твой дар не только, чтобы шпионить за мной. У него оказывается была идея разыскать Элстин, волшебный камень, с помощью которого можно... лишить мага силы или наоборот даровать магию обычному человеку и он существует этот камень сказки жестко отрезал Бальтазар Тосса едва ли саму эту мысль можно принимать серьезно я вздохнул а с облегчением если Верховный Маг не верит в существование артефакта то и не стоит ему докучать рассказам о ведьмах которые ищут этот самый Элстин пусть себе ищут раз никому не мешают А знаешь, откуда это пошло? Разумеется, мне было не в домёк. Наша кровь весьма капризна, и даже в с е м ь я х магов часто рождаются самые обычные дети. Как сделать так, чтобы магов стало больше? Вот над этим вопросом бьются лучшие умы. Знаешь, сколько усилий маги прикладывают, чтобы раскрыть эту тайну? И как было бы легко и приятно, если бы существовало средство, рецепт, артефакт? Но его нет. На всякий случай еще раз уточнила я. Увы, вот и возникают всякие легенды. Раньше не было у людей магии, но вот пришли тролли, принесли камень, кубок, книжку, и колдовские силы знают какой еще мусор, и тогда-то магия принялась расти, как на дрожжах. Бальтазар Тосса разгорячился, даже на щеках проступил лихорадочный румянец. Но такие заблуждения бывают даже опасны. Сама посуди из-за абсурдного. Предрассудка, Захария поместил тебя субицами, й пособниками троллей, считай преступниками. Разумеется, такие молодые люди требуют усилий и даже строгости, чтобы направить на п у т ь истинный. Но ты Мальта не заслуживала такого. Алиса, наставница, она издевалась над аdeptами, ей нравилось мучить. Я закусила губу, в уголках глаз с кипели слезы. Не бойся, дитя. В стаде встречаются п а р ш и в ы е овцы. Говори. Она была жестока, очень. Верховный маг поднялся и подошел ко мне, положил руку на голову и ласково привлек к себе. И я рассказала ему обо всех унижениях, которым была свидетельницей. Словалились легко, а вместе с ними уходила тяжесть. Он слушал меня внимательно, не перебивал, а когда я обессиленно замолчала, то вытер мои слезы и пообещал, ее поведение не останется без внимания. Я пошлю магов разобраться. Мы должны исправлять, а не ухудшать. Я взглянула на часы. Время перевалило далеко за полночь. Я пропустила встречу с матцом. Ты же будешь искренне служить своей стране Мальта. Не подведешь меня? Нет, не подведу. Тебя проводят в твою комнату, сказал верховный маг. Спокойной ночи, моя маленькая птичка. Завтра мы вместе посмотрим, что замышляют враги.